А вот собираю всякие издания об истории немцев в России, не только книги. Он показал на картонную коробку в углу. Есть рукописи, письма, воспоминания. Когда-нибудь напишу большую книгу или музей устрою. — Ладно, ребята, вы тут устраивайтесь. — Где? — спросила Рита с отвращением. — Тут же только один топчан. — Фюрер, — терпеливо проговорил Сергей, — я ведь сказал, что это моя сестра. «Правда?» — Эрик пожал плечами. — Ну, у меня есть еще раскладушка. — А ты-то сам... — Да я ночью не сплю, я ночью работаю, — он указал рукой на заваленный бумагами стол. — Вы не бойтесь, у меня лампа слабая, вам не помешает. Рита с ужасом посмотрела на тюфяк. Он был на вид таким неопрятным. Да нет ли в нем насекомых? Однако она так устала, что сделала над собой усилие и прилегла на топчан А как только прилегла, так мгновенно и провалилась в сон, не обращая внимания на свет лампы и разговоры. Она проснулась глубокой ночью. Сережка посапывал на раскладушке. Лампа была прикрыта серой от грязи тряпкой, чтобы свет не мешал спящему. Фюрер тихонько листал страницы в папке. Первая усталость прошла и на Риту нахлынули тревожные мысли. Значит, Антон оказался не тем, за кого себя выдавал. Теперь Рита вспомнила, что он никогда не рассказывал ей о своей жизни с Маринкой. Она-то дура сама переводила разговор на другое. Ей, видите ли, было неприятно, что он вспоминает бывшую жену. Впрочем, он мог трепаться о чем угодно. Рита была озабочена тогда только одним — как его очаровать. Стыдно признавать, что была такой идиоткой, но, очевидно, у пославших Антона расчет был именно на это. Уж больно хорош он внешне. Значит, его послали выяснить, кто такая Рита, и не знает ли она чего-нибудь опасного, а также не собирается ли она эти сведения передать в официальные органы. Но откуда они вообще узнали, о Ритином существовании. Он позвонил сразу же после того, как Рита поругалась насмерть с гадюкой Светланой Федоровной, Маринкиной свекровью. Все подробности встречи с Ритой та, очевидно, вытрясла из своего Женечки накануне. И ведь вопрос с разрешением для ляльки так и остался открытым. Надо отдать должное гадюке Светлане. Она держалась твердо и не призналась, что приложила руку к отъезду невестки. Но кроме нее некому, «Значит, у нее есть какая-то связь с агентством. Это же надо так ненавидеть невестку, чтобы даже связаться с криминальными личностями». Рита представила маленькую головку на длинной сухой шее, пронзительный взгляд, сузившихся глаз, и поняла, что эта ведьма, чтобы избавиться от Маринки, могла послать ее даже на смерть, не дрогнула бы у нее рука. «Ты что ворочаешься?» — окликнул Риту. «Фюрер. Не спится?» — Нервничаю, — призналась Рита. — кого вот, затянись. Он протянул ей самодельную сигарету. — Что ты? — испугалась Рита. — Не нужно травки. — Нужно, — строго сказал фюрер, чтобы расслабиться. — Не бойся, с одного раза ничего не случится. Преодолевая брезгливость, Рита затянулась в сигареты и тотчас же провалилась в сон. Рите казалось, что она только что заснула, а над ней уже стоял сережка и тряс за плечо. — Эй, ты что? — Вечным сном уснула. От этих заразилась, которые в соседнем зале? — Чего спать не даешь? — проворчала Рита. — Только легла. — Ничего себе, только легла. Первый час уже. Дня, а не ночи. Рита со стоном приподнялась и огляделась.